и имела трибуны с рядами сидений. Учитывая, что на попечении Каладина находились Элла, Карла, и Долинар, не говоря уже о навании и обоих сыновьях великого князя, он взял с собой всех стражей, каких только смог, включая несколько человек из 17-го и 2-го мостов. Они высоко держали копья явно гордились тем, что им доверили первое задание в качестве телохранителей. В целом с ним на дежурстве было 40 человек. Ни один из них не будет стоить и капли дождя, если убийца в белом снова нападет. «Мы можем быть в этом уверены?» Спросил Каладин кивком указывая на Амарама, который по-прежнему был в своем желто-золотом плаще с символом сияющих рыцарей на спине. «Я скрывал свои способности ото всех. Должны быть другие такие же. Клянусь бурей, Давид сил почти пообещала мне, что они точно существуют». «Если бы этот человек имел способности, они бы уже проявились», – ответил Сигзил. Слухи путешествуют через 10 военных лагерей, как потоп. Половина людей считает, что великий князь совершает богохульный и глупый поступок. Другая половина не определилась. Если бы Амарам продемонстрировал связывание потоков, ход светлорда Долинара выглядел бы совсем не таким сомнительным. Сигзил, скорее всего, был прав. Но Амарам! Этот человек ступал с такой гордостью, высоко держа голову. Каладин почувствовал, как шея наливается кровью. И на миг показалось, что он ничего не видит вокруг, кроме Амарама. Золотой плащ, высокомерное лицо. Запятнан кровью. Этот человек запятнан кровью. Каладин все рассказал Долинару. Великий князь ничего не сделал. Придется кому-то другому все решить. «Каладин!» – окликнул Сигзил. Кэл осознал, что шагнул к Амараму, сжав копье. Он тяжело вздохнул и махнул рукой, указывая в сторону. «Поставь людей вон туда, на верхний ярус. Шрам и Эд сейчас в комнате для приготовления с хотя на арене они ему не помогут. Поставь еще нескольких внизу основания арены на всякий случай. Троих у каждой двери. Я возьму шестерых с собой к Королевским мостам». Каладин помедлил, потом прибавил. «Давай также представим двоих людей к нареченной долине на всякий случай. Она будет сидеть с Сибориалем. «Все сделаем!» «Сик, скажи людям, чтобы держали ухо востро. Эта битва, скорее всего, будет зрелищной. Но они должны думать о возможном нападении убийцы, а не о дуэли». «Он правда собирается сражаться с двумя сразу?» «Ага. Разве он сможет победить в таком бою?» «Не знаю, и мне наплевать. Наша работа состоит в том, чтобы следить за другими угрозами». Сигзель кивнул, собрался уходить, но поколебался и взял Каладина за руку. Кэл, ты мог бы к ним присоединиться», — сказал он негромко. «Если король восстанавливает Сияющих рыцарей, у тебя есть повод показать, кто ты такой на самом деле. Долинар пытается, но слишком многие считают Сияющих силой зла» забывая о добре, которое они творили, до того, как предали человечество. Но если ты продемонстрируешь свои силы, люди могут передумать. — Присоединиться под руководством Амарама. Нашел дурака. — Ступай и передай мои указания. Каладин высвободил руку из схватки Сигзела и побежал следом за королем и его свитой. По крайней мере, день был солнечным, и в осеннем воздухе ощущалось тепло. Сил металось рядом, пока он шел. Каладин, Амарам тебя разрушает, прошептала она. Не позволяй ему. Он стиснул зубы и не ответил. Вместо этого он приблизился к Мошу, который командовал отрядом, охранявшим светлее денование. Она предпочитала следить за дуэлями снизу, из комнаты для приготовления. В глубине души он спрашивал себя, стоит ли позволить Мошу охранять кого-то, кроме Долинара. Но буря свидетельница, Мош поклялся ему, что больше не будет предпринимать никаких действий против короля. Каладин верил ему. Он четвертый мост. Мош, я тебя из этого вытащу. Подумал Каладин, отводя мостовика в сторону. Мы все исправим. Мош, проговорил он негромко. Завтрашнего дня я поручаю тебе патрулирование. Тот нахмурился. «Я полагал, ты хочешь, чтобы я охранял?» И его лицо помрачнело. «Это все из-за того, что случилось в таверне?» «Отправляйся с патрулем дальше. В сторону от нового Натанана. Тебя не должно здесь быть, когда мы разберемся с Граивсом и его людьми». Он и так уже слишком долго ждал. «Я не уйду». «Уйдешь, и это не...» «Они поступают правильно!» Каладин нахмурился. «Ты опять с ними встречался?» Мож отвернулся. «Только один раз, чтобы убедить их, что ты вернешься!» «И все-таки ты нарушил приказ!» Воскликнул Каладин. «Клянусь бурей, Мож!» Внутри арены поднимался шум. «Поединок скоро начнется!» Бросил Мож. «Мы можем обсудить это позже!» Калдин стиснул зубы, но приятель, к несчастью, был прав. Момент неподходящий. «Нужно было разобраться с ним с утра», – подумал Келл. «Надо было принять это решение еще несколько дней назад. Сам виноват». Может, ты отправишься патрулировать. Нельзя игнорировать приказы только потому, что ты мой друг. Ступай». Мостовик побежал вперед, собирая свое отделение. Адалин присел возле своего меча в комнате для приготовления и обнаружил, что ему нечего сказать. Принц посмотрел на свое отражение на клинке. Два осколочника разом. Он никогда не пробовал сражаться так за пределами тренировочной площадки. Битва с многочисленными противниками была нелегкой. Если в какой-нибудь хронике говорилось о человеке, который сразился с шестью врагами или что-то в этом духе, То правда, скорее всего, заключалась в том, что он как-то сумел разобраться с ними поодиночке. Двое сразу это было сложно, если они оказывались подготовленными и внимательными. Не невозможно, но по-настоящему сложно. Вот в чем дело. Проговорила Долин, ему надо было сказать Мичу хоть что-то, таков обычай. Давай-ка устроим зрелище. А потом сотрем улыбочку с физиономии садиса. Он встал, отпустил клинок, вышел за маленькие комнаты для приготовлений, прошел по туннелю с резными и раскрашенными скульптурами дуэлянтов. В комнате в конце туннеля сидел Ренарин в холлинском мундире. Он надевал мундир по официальным случаям вроде этого, а не шквальную форму четвертого моста. И нетерпеливо ждал. Тетушка Новани откручивала крышку с баночкой с краской, чтобы нарисовать охранный глиф. «Не надо!» Адалин вытащил готовый из кармана. Глиф синего холлинского цвета означал непревзойденное мастерство. Наванев скинула бровь. «Девушка?» «Да», — сказала Адалин. «Неплохая каллиграфия», — проворчала Наваня. «Она чудесна, тетушка. Хотел бы я, чтобы ты дала ей хоть один шанс. И она ведь на самом деле хочет поделиться с тобой своими изысканиями. Поглядим. По сравнению с предыдущими случаями, когда речь заходила о Шалан, в ее голосе было больше задумчивости. Добрый знак. Положив охранный глиф на жаровню, Адалин опустил голову и стоял так, пока он не сгорел. Молитва к Всемогущему. Просьба о помощи. Его сегодняшние противники, скорее всего, прямо сейчас возжигали собственные молитвы. Как Всемогущий решал, кому помочь? «Не могу поверить». Подумал Адалин, поднимая голову, когда окончилась молитва. Что он способен даровать победу тем, кто служит Садиосу, пусть и не напрямую. «Я переживаю», – сказала Наваня. «Отец думает, план должен сработать. Элокару все очень понравилось». «Элокар иногда подается эмоциям», – возразила Навани, скрестив руки, наблюдая, как сгорают остатки охранного глифа. «Условия все меняют». Условия, обговоренные с релизом и произнесенные перед Верховной Судьей, чуть раньше заключались в том, что сражение должно было идти до того момента, пока одна из сторон не сдастся, а не до того, как будет разбито определенное количество броневых пластин. Это означало, что даже если Адалин сумеет победить одного из противников и заставит его признать поражение, другой сможет продолжить битву. И еще это означало, что принц не должен был прекращать сражаться, пока не убедится, что его превзошли. Или пока не лишится возможности сражаться. Подошел Ринарин, положил руку Адалину на плечо. – Я думаю, план хорош, – сказал он. – У тебя все получится. – Они попытаются тебя сломить, – добавила Навани. Потому и настояли, чтобы битва шла до признания поражения. – Тебя попытаются искалечить. «На поле боя все обстоит так же», — напомнил он. «А в нашем случае они не станут меня убивать. Я им лучше пригожусь в качестве наглядного урока с мертвелыми ногами, но не в качестве кучи пепла». Навани закрыла глаза. Тяжело вздохнула. Она побледнела. А долину на миг показала, что его мать снова с ним. На краткий миг. «Убедись, чтобы у Садиаса не осталось никаких лазеек». Сказал Ринарин, когда вошли оружейники со сколочным доспехом Адалина. Когда ты бросишь ему вызов и загонишь в угол, он попытается уйти. Не позволяй ему этого. Кинь его на песок и мать как следует, брат. С удовольствием! Итак, ты курятину ел? Спросил Ринарин. Две тарелки, Скари. Мамина цепочка. А сунул руку в карман, потом в другой. Что? Пальцы Ринарина -Рина на плече брата напряглись. «Я мог бы поклясться, что взял ее с собой». Ринарин выругался. «Наверное, осталось в моей комнате», — сказала Далин. «В военном лагере на столике». Если он не схватил ее и не потерял по дороге. Вот буря. Это был просто амулет на удачу. Он ничего не значил. Но все равно Адалин покрылся потом, а Ринарин бросился посылать гонца, чтобы тот нашел цепочку. Времени не осталось. Он уже слышал снаружи нарастающий рев толпы, который всегда звучал перед дуэлями. Адалин неохотно позволил оружейникам начать обрежать себя в доспех. К тому времени, как ему дали шлем, принц почти пришел в себя. Предвкушение битвы было странной смесью внутреннего беспокойства и расслабленности мышц. Нельзя сражаться, когда ты напряжен. Можно сражаться, когда нервничаешь, но, когда напряжен, нельзя. Он кивнул слугам, и они распахнули двери, позволяя ему решительным шагом выйти на песок. По восторженным крикам можно было определить, где сидят темноглазые. В противоположность им светлоглазые притихли, завидев принца. Хорошо, что Элокар выделил место для темноглазых. Адалин любил шум арены. Он напоминал обои. «Было время?» – подумал он. «Когда на поле боя мне не нравилось, потому что там не было тихо, как на дуэльной арене». Несмотря на изначальные сомнения, он стал солдатом. Он вышел в центр арены. Противники еще не покинули комнату для приготовлений. «Разберись сначала с Релисом, приказал себе Адалин. «Ты знаешь его дуэльный стиль». Он предпочитал технику лозы. Медленную и ровную, но с внезапными быстрыми выпадами. Адалин не знал, кого Релис приведет с собой на дуэльную арену, но слышал, что тот одолжил королевский доспех и клинок. Возможно, кузен Релиса желал попробовать еще раз, чтобы отомстить. Шалан была на своем месте с противоположной стороны арены, и ее красные волосы выделялись, как кровь на снегу. При ней было два охранника мостовика. Адалин благородно кивнул и поднял кулак, приветствуя ее. Она помахала в ответ. Принц переминался с ноги на ногу, позволяя мощи доспеха пропитать свое тело. Он может победить даже без маминой цепочки. Проблема была в том, что после он намеревался вызвать на дуэль Садиса. Значит, надо было поберечь силы для того поединка. Он встревоженно огляделся. Пришел ли садис? Да. Он сидел не очень далеко от отца и короля. Адалин прищурился, вспоминая, как понимание брушилось на него в тот момент, когда он увидел, что войска Садиаса отходят от башни. Это придало принцу твердости. Он уже давно кипятился из-за этого предательства. Наконец-то пришла пора что-то сделать. Двери напротив него распахнулись. На арену вышли... Четыре осколочника. Четверо! Воскликнул долинар вскакивая. Колодин шагнул вниз к корени. Все четверо вышедших на песок были осколочниками. Один в королевских доспехах, другие трое в собственных, раскрашенных и покрытых узорами. Внизу верховная судья Поединка повернулась к королю и склонила голову на бок. Это еще что? Взревел Долинар, обращаясь к Садиасу, который сидел неподалеку. Светлоглазые на скамьях, что разделяли двух великих князей. Съежились или поспешили ретироваться? Садиас и его жена лениво обернулись. «Почему ты спрашиваешь меня?» – отозвался Садиас. «Это не мои люди. Я сегодня просто зритель». «О, не ломай комедию!» Встрял локар. «Ты отлично знаешь, что происходит. Почему их четверо? Разве Далин не должен выбрать двух, с кем ему предстоит драться?» «Двух?» – переспросил Садиас. «А кто сказал, что он должен сражаться с двумя?» «Так он решил, когда договаривался о дуэли!» – крикнул Долинар. «Спаренная неравноценная дуэль! Двое против одного, согласно дуэльным обычаям!» Вообще-то юный Адалин согласился отнюдь не на это. Достойные доверия свидетели слышали, что он сказал принцу Релису «Приведи кого угодно, и мы сразимся!» По-моему, в этой фразе нет точного количества. А это значит, что Адалин должен сразиться на полностью неравноценной, а не спаренной дуэли. Релиз имеет право привести с собой столько союзников, сколько захочет. Я знаю письмоводительниц, которые в точности записали слова Адалина. И я слышал, что Верховная Судья уточнила, понимает ли он, что делает. И он сказал, что понимает. Долинар негромко зарычал. Такой звук Каладин слышал от него впервые. Рычание зверя на цепи. Он был удивлен. Но великий князь взял себя в руки и резко опустился на свое место. Он нас обставил. Негромко сказал Долинар королю. Снова. Надо отступить и обдумать наш следующий шаг. Кто-нибудь передайте Адалину, чтобы он вышел из состязания. Ты уверен? спросила Локар. Выход из состязания означает, что Адалину придется сдаться, дядя. «Это шесть осколков, если я не ошибаюсь! Все, чем ты владеешь!» Каладин читал по лицу Долинара, по напряженным морщинам на лбу, по краске гнева на щеках, по сомнениям во взгляде. Что творилось в душе великого князя? Сдаться. Без боя. Наверное, так было правильно. Каладин сомневался, что смог бы так поступить. Внизу, после продолжительного молчания... Во время которого он стоял на песке, точно статуя, Адалин поднял руку в знак согласия. Верховная судья сделала знак начать дуэль. «Я идиот! Я идиот! Я проклятый буря идиот!» Адалин пробежался обратно по покрытой песком круглой арене. Ему нужно было занять позицию спиной к стене, чтобы не оказаться в полном окружении. То есть придется начать дуэль, не имея путь к отступлению, запертым в ящике. Загнанным в угол. Почему он не высказался точнее? Согласился на полностью неравноценную дуэль, сам того не понимая. Нужно было уточнить, что релису позволено привести одного союзника, но нет. Такой поступок совершил бы умный человек. А Долин был шквальный идиот. Он узнал Релиса по доспеху и клинку, окрашенным в непроницаемый черный цвет а также по развивающемуся плащу, на котором виднелась глифпара его отца. Человек в королевском доспехе, судя по росту и походке, и прямой элит. Кузен релиса. Возжелал реванша. Вооружился он не клинком, а громадным молотом. Эти двое неспешно двинулись через арену. И два спутника заняли позиции с флангов. Один был в оранжевом, другой в зеленом. Адалин узнал доспехи. Это были Абрабадар Полные осколочник из лагеря Алладара и... И Джакамав с королевским клинком, который взял взаймы релиз. Джакамав, друг Адалина. Принц выругался. Эти двое были из числа лучших дуалянтов в лагере. Джакамав давно бы выиграл собственный клинок, если бы ему позволили рискнуть доспехом. Что-то явно изменилось. Неужели его и его дом купили обещаниями доли в трофеях? Клинок появился в руке Адалина, и принц отступил в прохладную тень стены, ограждавшую арену. Прямо над ним ревели темноглазые на своих скамьях. Адалин не знал, в восторге ли они или в ужасе от того, с чем он столкнулся. Он пришел сюда, намереваясь дать блистательное представление. Вместо этого они получат нечто противоположное – быструю бойню. Он сам сложил себе погребальный костер. Если уж ему и суждено гореть, он хотя бы не сдастся без боя. Релисы и элит, один сланцевато серым, другой в черном, подбирались ближе, а их соратники заходили с боков. Эти двое будут держаться подальше, чтобы Адалин сосредоточился на двух противниках впереди себя. Потом внезапно атакуют его с флангов. «По одному, малый!» Один из криков в трибун как-то отличался от остальных. «Не за это?» кричит. «Тебя не загнали в угол!» Рели ступил вперед быстрым движением, проверяя долина. Принц отпрянул и принял стойку ветра. Она была однозначно лучше против такого количества врагов. Обеими руками держа клинок перед собой наискось, выставив одну ногу вперед. «Тебя не загнали в угол!» Что за Зайхель хотел этим сказать? «Разумеется, он в углу. Только так можно сражаться с четырьмя». И разве он может сражаться с ними по очереди? Они ни за что этого не позволят. Релиз снова сделал пробный выпад, а долину пришлось переместиться вдоль стены, не спуская с него глаз. Но чтобы держать Релиза на виду, он немного повернулся и, одетый в оранжевое Абрабадар, приблизившись с другой стороны, оказался в слепой зоне. Вот же буря! «Они боятся тебя!» Голос Захеля вновь поплыл над толпой. «Ты видишь это в них? Покажи им, почему тебя надо бояться!» Адалин колебался. Релиз согнул вперед и нанес удар в стиле камня. Этот удар должен был обездвижить принца. Следом двинулся Элит, держа молот на готове. Они вынуждали Адалина отступать вдоль стены к Абрабадару. Адалин сам потребовал этой дуэли. Он ее желал. Он не превратится в испуганную крысу. «Покажи им, почему тебя надо бояться». Адалин атаковал. Прыгнул вперед, осыпая Релиса шквалом ударов. Или тот же, же отскочил с ругательством. Они напоминали зевак, тыкающих копьями в белоспинников зверинцы. Но этот белоспинник был еще не в клетке. Принц заорал, нападая на Релиса, и достал его дважды, ударив по шлему и левому наручу, который треснул. Из предплечья Релиса застроился буресвет. Пока его кузен еще не пришел в себя, Далин повернулся и ударил его. Нападение вынудило элита придержать молот и принять удар на предплечье. Иначе клинок принца рассек бы молот надвое и оставил его без оружия. Зайхель говорил об этом О яростных атаках. Нельзя позволять им ответить или рассчитать удары. Четверо. Если он запугает их достаточно, чтобы лишить присутствия духа. Может быть Адалин перестал думать. Он позволил течение битвы погладить себя. Позволил ритму своего сердца руководить движениями меча. Элит выругался и отступил. Из его левого плеча и предплечья тек буресвет. Принц повернулся и ударил плечом в релиз, не дав ему закончить прием. От удара человек в черном доспехе повалился на песок. Потом Адалин с воплем повернулся и лицом к лицу встретился с Абрабодаром, который бросился на помощь. Адалин сам, перейдя к стилю камня, бил клинком снова и снова и по поднятому мечу Абрабадара, пока не услышал крик тени и проклятия. Пока не ощутил страх, исходивший от человека в оранжевом, точно вонь, и не увидел спрэнов страха на песке. Элит опасливо приблизился. Релиз трудом поднялся на ноги. Адалин снова принял стойку ветра и взмахнул мечом вокруг себя широким плавным движением. Элит отпрыгнул. Абрабадар отпрыгнул. Упираясь о стену рукой в латные перчатки. Адалин снова повернулся к релису, который, учитывая обстоятельства, в достаточной степени пришёл в себя. И все таки принц сумел во второй раз ударить чемпиона по нагрудной пластине. Если бы это было поле боя, а не обычными противниками, релиз был бы мертв, элит искалечен. Адалин пока что оставался цел. Но они не были обычными противниками. Они были осколочниками, и второй удар по нагрудной пластине Релиса не разбил доспехи. Адалину пришлось повернуться к Абрабадару раньше, чем хотелось бы. И теперь его враг был готов к яростной атаке, подняв меч в оборонительной позиции. На этот раз шквал ударов Адалина его не ошеломил. Он выстоял, в то время как элиты Релис заняли свои места. Просто надо что-то ударило в спину. Джакамав Адалин слишком долго медлил и позволил четвертому врагу, своему предполагаемому другу, занять позицию. Принц повернулся и очутился в облачке бури света, который вырвался из спиной пластины его доспеха. Он поднял меч, отбивая следующую атаку Джакамава, но это открыло его левый фланг. Элит ударил, молот обрушился на бок Адалина, доспех треснул. И от удара сын Долинара потерял равновесие. Он размахивал мечом во все стороны, чувствуя подступающее отчаяние. На этот раз враги не отпрянули. Вместо этого Джакамав бросился в атаку, опустив голову, даже не подняв меча. Умный парень. На его зеленом доспехе не было ни царапины. Хотя такой ход позволил Адалину опустить меч Джакамава на спину, от удара он полностью вышел из стойки. Принц неуклюже попятился, едва не упав на песок от того, как Джакамав врезался в него. Оттолкнул противника, как-то умудрившись не потерять осколочный клинок. Но трое других врагов бросились на него. Шквал ударов обрушился на его плечи. Шлем. На грудную пластину. Вот буря, молот бил очень сильно. У зазвенела зазвенело в ушах, он почти сумел. И даже позволил себе ухмыльнуться, пока они продолжали его бить. Четверо сразу. А ведь почти сумел. «Я сдаюсь!» – сказал он, и голос прозвучал глухо из-под шлема. Они нападали. Принц повторил те же слова громче. Никто не слушал. Адалин поднял руку, чтобы показать судье, что нужно остановить дуэль, но кто-то резким движением ее опустил. «Нет!» – подумал принц в панике, нанося ответный удар. Судья не могла прекратить поединок. Если он покинет дуэльную арену живым, то только калекой. Вот и все, проговорил Долинар, наблюдая, как четыре осколочника по очереди бьют его сына, который явно был дезориентирован и едва мог отбиваться. Правила позволяют Адалину иметь помощников, пока его сторона остается в менее благоприятном положении. Их должно быть на одного меньше, чем у Релиса. Элакар, мне нужен твой осколочный клинок. Нет. Король сидел под навесом скрестив руки. Придворные вокруг него следили за дуэлью. Нет. За избиением. В молчании. «Элокар!» Воскликнул Долинар, поворачиваясь. «Там мой сын!» «Ты без доспеха! Если соберешься надеть какой нибудь то опоздаешь. Если пойдешь так, не спасешь, долина. Ты просто потеряешь и мой клинок вместе со всеми остальными!» Долинар стиснул зубы. Сказанным было зерно мудрости, он это знал. А долину конец. Они должны сейчас же закончить поединок и не рисковать его жизнью. «А ты ведь можешь ему помочь!» – раздался голос Садиса. Долинар резко повернулся к нему. «Дуэльные обычаи этого не запрещают!» – сказал Садиас достаточно громко, чтобы князь мог его услышать. «Я специально проверил! Юному Адалину могут помочь до двух человек!» «Черный шип, которого я когда-то знал, был бы сейчас там, внизу. Сражался хоть с камнем в руках, если уж на то пошло. Наверное, ты уже не тот человек!» Далинар втянул воздух сквозь стиснутые зубы и встал. «Элокар, я заплачу положенную я должу твой меч согласно традиции королевского клинка. Так ты не рискуешь его потерять. Я должен сразиться!» Король тоже встал и схватил его за руку. «Не будь дураком, дядя! Только послушай его! Ты понимаешь, что он делает? Он же явно хочет, чтобы ты спустился туда и вступил в битву!» Великий князь повернулся и посмотрел королю в глаза. Бледно-зеленый, как у его отца. «Дядя!» Проговорил лакар, сжимая хватку на руке Долинара. «Прислушайся ко мне хоть раз! Разбуди в себе подозрительность! Отчего Садис хочет, чтобы ты туда спустился?» потому что тогда может произойти несчастный случай. Он желает тебя устранить. Я ручаюсь, что если ты спустишься на песок, все четверо сразу же нападут на тебя. С клинком или без него ты погибнешь быстрее, чем успеешь принять боевую стойку». Долинар вдохнул и выдохнул. Элокар прав. «Забери его, Буря, он прав. Но Долинар все равно должен был сделать хоть что-нибудь. На трибунах поднялся неясный шум. Пронесся шопот, точно шорох, пера по бумаге. Долинар резко повернулся и увидел, что кто-то присоединился к битве. Выйдя из комнаты для приготовлений. Он держал осколочный клинок в трясущихся от волнения руках. Но был без доспеха. Рина, Рин О нет! Один из нападающих двинулся прочь. Песок хрустел под его латными ботинками. Адалин бросился в том направлении, чтобы оторваться оставшихся троих. Повернулся и попятился. его доспех начал тяжелеть. Сколько бури света он потерял. Ни одной разбитой пластины, подумал принц Холин, направляя меч к троим оставшимся, которые заходили на него с разных сторон. Возможно, он сумеет. Пора кончать. Адалин чувствовал себя дурнем, но лучше быть живым дурнем, чем мертвым. Он повернулся к верховной судье, чтобы просигнализировать, что сдается. Уж сейчас-то она его видит. Адалин! Окликнул релиз, скользнув вперед. Из небольших трещин на грудной пластине его доспеха тёк свет. Но-но, мы же не хотим, чтобы всё закончилось раньше времени, верно? Какой славы ты хочешь добиться благодаря такой битве? Огрызнулся Адалин, не опуская мечи, готовясь дать сигнал. Думаешь, люди будут тебя восхвалять за то, что вы вчетвером победили одного? Это не ради чести, возразил Релис. Это просто наказание, Адалин фыркнул. Лишь потом он заметил кое-что по другую сторону арены. Ренарин в холлинской синей форме со сколочным клинком в неуверенных руках перед абрабадаром, который стоял, держа меч на плече, словно ему совершенно ничего не угрожало. Ринарин! крикнула долин. Клянусь, бурей! Что ты делаешь? Возвращайся! Абрабадар атаковал, и Ринарин неуклюже парировал. До сих пор он тренировался только в осколочном доспехе, но сейчас не было времени его надевать. Удар Абрабадара едва не выбил оружие из рук младшего Холина. Итак, проговорил Релис, приближаясь к долину: Абрабадару нравится, юный Ринарин! И он не хочет причинять ему боли. Так что он просто будет отвлекать парня, устроит красивый поединок. При условии, что ты сдержишь слово и будешь, как следует сражаться с нами на дуэли. Сдайся как трус или позволь королю завершить битву. И меч Абрабадара может взять до да соскользнуть. Адалина ощутил подступающую панику. Принц посмотрел на верховную судью. Она могла сама прекратить битву если бы решила, что все зашло слишком далеко. Но та с важным видом сидела на своем месте и смотрела на него. Адалину показалось, что за ее спокойным лицом что-то прячется. «Они нашли к ней подход», – промелькнуло у принца. «Скорее всего, подкупили». Адалин крепче сжал клинок и посмотрел на троих противников. «Вы мерзавцы», – прошептал он. «Джакамав, да как ты мог участвовать в таком?» Бывший друг молчал, и Адалин не видел его лица за зеленым забралом. «Итак», — сказал релиз, — «продолжим». Вместо ответа принц бросился в атаку. Долинар достиг места верховной судьи. Она сидела на отдельном небольшом каменном возвышении, которое на несколько дюймов выдавалось вперед по сравнению с трибунами. Светлость Истоу была высокой, сидящей женщиной. Она наблюдала за дуэлью, сложив руки на коленях. И даже не повернулась, когда рядом появился Долинар. «Истоу, пора все закончить!» Воскликнул он. «Прекратите дуэль! Присудите победу релису и его отряду!» Женщина продолжала глядеть вперед, наблюдая за дуэлью. «Вы меня слышите?» Рявкнул Долинар. Она молчала. «Отлично, тогда ее закончу я!» «Долинар, здесь я, великая княгиня!» Проговорила женщина. «На этой арене мое слово – единственный закон, дарованный мне властью короля». Она обернулась к нему. «Ваш сын не сдался. Он не искалечен. Условия дуэли не соблюдены, и я не остановлю ее, пока они не будут соблюдены. Или вы не уважаете закон?» Долинар стиснул зубы и снова посмотрел на арену. Ринарин сражался с одним из противников. Парнишка взял лишь первые уроки владения мечом. И на глазах Долинара его плечо начало яростно дергаться, с каждым разом все выше подскакивая к голове. Начинался припадок. Адалин сражался с остальными тремя, опять бросившихся на него. Он бился великолепно, но не мог отразить всех нападавших. Противники окружили его и ударили. Левый наплечник Адалина взорвался, превратившись в оплавленные обломки. Мелкие кусочки разлетелись, волоча за собой дымные следы. А главный кусок шлепнулся на песок неподалеку. Плоть долины оказалась открытой, беззащитной перед клинками, что угрожали ей. Умоляю, всемогущий. Долинар повернулся к трибунам, полным зрителей светлоглазых. Вы можете на это смотреть! крикнул он, обращаясь к ним. Мои сыновья сражаются против превосходящих сил. «Среди вас есть осколочники! Неужели никто не придет им на помощь?» Он окинул толпу взглядом. Король уставился себе под ноги. «Амарам! А что же Амарам?» Долинар обнаружил великого лорда, сидящим возле короля, и посмотрел ему в глаза. Амарам отвернулся. «Нет». «Да что с нами случилось?» Вопросил Долинар. «Где наша честь?» «Честь мертв, прошептал кто-то у него за спиной. Долинар повернулся и увидел Каладина. Великий князь и не заметил, что мостовик спустился по ступеням следом за ним. Капитан тяжело вздохнул и покосился на Долинара. «Но посмотрим, что я смогу сделать. Если все пойдет плохо, позаботьтесь о моих людях». Держа копье одной рукой, он схватился другой за край стены и перепрыгнул через нее прямо на песок дуэльной арены.